Глава 19. Предательство лучшей подруги. Рита еле выдержала этот вечер. Фальшиво улыбаясь, она идеально сыграла влюбленную дурочку, потому что понимала, устраивать разборки при руководстве не стоит. Ей очень не хотелось испортить хорошее отношение Сергея Андреевича к Антону, ведь он заработал его только благодаря своему обману. Как же больно было это осознавать. Глупая девочка в ней хотела верить в искренность чувств, но реалистка-стерва понимала, что ее обвели вокруг пальца. Из-за этого на глаза наворачивались слезы. Чтобы чертов змей их не заметил, она упрямо игнорировала его, отвернувшись к окну. Антон не предполагал, что ужин закончится настолько печально. Напряженная атмосфера, в которой они возвращались домой, угнетала. Как донести до нее, что их отношение не игра ради должности? Да, так было начале, но постепенно все поменялось. Разве она сама не чувствует, насколько серьезны их отношения? Автомобиль заехал во двор Литы. Антон припарковался на уже ставшем привычном месте. Девушка быстро выскочила из машины, не проронив ни слова. Опасаясь, что она закроется в своей квартире, и они не поговорят, он бросился за ней вслед. К счастью, дверь перед его носом захлопывать не стали. Правда, как только она закрылась, Маргарита резко повернулась к нему. «Что, Елисеев, воспользовался ситуацией, чтобы претендовать на место руководителя, да?» «Все не так, как ты подумала». Антон тяжело вздохнул. «О, это извечная фраза из мыльных опер». Ее слова жалили, как дикая крапива. «Давай, расскажи мне новую сказку». «Маргарита, прекрати поясничать». «Мы не были тогда в отношениях, но ради должности ты сказал Сергею Андреевичу, что между нами все серьезно». «Потом чудным образом мы оказались в одном номере, после чего ты стал убеждать меня в неземной любви». В голосе Риты было столько сарказма, что он просто сочился ядом. Антон фыркнул. «Ты хочешь выяснять отношения в коридоре? Дальше ты в мою квартиру не пройдешь». Она вздернула подбородок, скрестила руки на груди. «Да, признаю. Когда босс сделал такое предложение, то я не мог не ухватиться за эту возможность. Ты бы тоже так поступила, ведь мы с тобой очень похожи». Как бы Рита не злилась, но понимала, что в этом он прав. «Возможно. Но что мешало тебе рассказать мне о планах руководства?» «А ты бы согласилась? Твои амбиции позволили бы тебе разделить желаемую должность?» Антон применил тактику «Лучшая защита это нападение». Да. Неожиданно твердо ответила Маргарита. «Конечно, не в то утро после корпоратива. Но после наших выходных я бы обрадовалась такой возможности. Только ты предпочел все скрыть. Не думал, что Сергей Андреевич проговорится. Ритусь, не подходи. Я просто забыл об этом разговоре, поверь». От нервозности он взъерошил волосы. Должность отошла на второй план. Рита горько улыбнулась, ни капли ему не веря. Антон видел это по ее глазам. Его бросило в холодный пот. Он понимал, что теряет ее. Не знал, как достучаться, как заставить выслушать. Через постель идти на повышение – не мужская прерогатива Елисеев. «Достаточно, черт возьми!» – взорвался мужчина. «Это наши друзья напоили тебя и свели нас в том номере, а не я. Наоборот, я решил, что у тебя ко мне чувства и подыграл ради филиала. Но игра быстро стала реальностью». «Я влюбился в тебя!» На эмоциях вырвалось у него. «О чем ты?» Антон тяжело вздохнул. Он не собирался признаваться вот так. Не тогда, когда сам до конца не обдумал новые непонятные для него чувства. Не тогда, когда они спорят и их отношения находятся на грани. Однако слово не воробей. Он не будет отступать и делать вид, что ничего не говорил. Раз так случилось, то он будет стоять на своем чтобы она осознала, что именно он ощущает. «Я люблю тебя, Маргарита», — повторил он, раз уж первый раз она не расслышала. «Не это чушь!» — отмахнулась девушка, чем просто уничтожила Антона. «Что значит, наши друзья напоили меня? Я жду объяснения». Антон вдруг остро осознал, что сказал лишнего. «Сегодня вечер такой, что ему положено попадать в просак. Даже признание в чувствах осталось незамеченным, словно и не было его. «Давай рассказывай, какие друзья? Николай? Марина?» Сделала предположение она и по его лицу поняла, что попала в точку. «Да», – сдался мужчина. «Наверное, это судьба выложить Рите всю правду, иначе почему все так сложилось?» «Марина не могла меня напоить!» Она отрицательно махнула головой, до конца не веря в предательство лучшей подруги. Она сидела за другим столиком, в то время как Лора должна была следить. «Ах, гадина!» «Она должна была сказать официанту не наливать мне алкоголь». «Вместо этого тебе подали виски с колой», – резюмировал Антон. «Оно подействовало на тебя, как положено. Лора знала это». «Нет, только то, что я не пью». Посвящена в этот секрет одна лишь Марина. Глаза девушки расширились от картины, которая складывалась в голове. Она полностью доверяла Марине, никогда не сомневалась в их дружбе. «Как же больно осознавать, что тебя подставило самое близкое окружение». Она выставила себя на посмешище перед акционерами, потеряла должность руководителя, провела ночь с врагом, а все из-за лучшей подруги. Рита приложила ладошку ко рту. Все это не укладывалось в ее голове. Уверена, она поделилась с другими. «Они также подговорили Алену, чтобы нас поселили в двухместном номере». Продолжил делиться информацией Антон. «И ты воспользовался моим неадекватным состоянием», – обвинила Рита. «Твою ж мать!» – Антон перешел на крик. «Да не было ничего между нами в ту ночь! Не было! Я не последняя скотина, чтобы спать с женщиной, которая не соображает, что делает!» «Как не было!» «Сказать, что девушка была ошарашена, ничего не сказать. Я зашел в свой номер, когда ты как раз начала раздеваться. Меня поразил неожиданный стриптиз и то, что ты заявила, что будешь спать со мной. Однако твое состояние никак не способствовало тому, чтобы аккуратно раздеться. Мне пришлось помочь, а затем я уложил тебя под одеяло, в белье. Проснулась я без него». — напомнила ему Рита. — Потому что тебе бюзгалтер мешал спать, и ты сняла его, потом трусики. Для меня это было настоящим испытанием, а так как кровать одна, то я лег поверх одеяла от греха подальше. Заснуть получалось с трудом, в голову лезли всякие мысли. Вот тогда мне и пришла идея сделать вид, что мы переспали. — Ты сволочь, Елисеев! — Почему? — Потому что не трахнул тебя тогда, — окончательно разозлился Антон. Он признался ей в любви и попытался все объяснить, но Рита просто не желала его слушать. Она уцепилась за свою обиду, словно за спасательную соломинку. Возможно, чувства появились только у него. «Пошел вон!» Она указала ему на дверь. «И это все, Маргарита? Ты хочешь остаться одна, правда? Тебе не нужны мужчины, только карьерный рост и твоя квартира холостячки. Да что ты о себе возомнил?» «Обманул меня, использовал, а в итоге я стерва!» «Это так не работает, Елисеев!» – огрызнулась девушка. «Иди ты к черту, Маргарита! Ведьма всегда остается ведьмой!» – психанул Антон. Развернувшись, он быстро выскочил из квартиры и устремился по ступенькам вниз. Рита некоторое время стояла и смотрела на приоткрытую дверь. В горле застрял ком. Горький, болезненный, перед глазами стояла пелена. Она не хотела обдумывать то, что произошло. Не желала снова и снова прокручивать в голове его слова. Медленно она закрыла на замок дверь, а затем побрела в спальню. «Если не знаешь, что делать, если на сердце тяжесть, а в душе ураган, лучше всего лечь спать, ведь завтра будет новый день. Только для нее это будет день разборок». Нужно хорошенько потолковать с лучшей подругой, которая после этого перейдет в графу бывших. То, что Маргарита Витковская не в духе, сотрудники поняли моментально, стоило им увидеть коллегу. Во-первых, она приехала одна, чего в последнее время не делала, потому что добиралась на работу в компании Елисеева. Во-вторых, она двигалась к кабинету в своей привычной агрессивной манере, которая заставляла многих сразу прятаться за мониторами, лишь бы не попасться на глаза Мигери. В-третьих, на ее лице застыла каменная маска. Ни одной настоящей эмоции. Вишенкой на торте являлось отсутствие на рабочем месте Антона Елисеева. Все сошлись во мнении, что между влюбленной парочкой пробежала черная кошка. Честь выяснить это выпала Марине как самой лучшей подруге. Она тяжело сглотнула, неуверенно поднялась, сомневаясь, стоит ли сейчас идти к Ритке. Когда она в таком настроении, от нее желательно держаться подальше. Однако никто, кроме Марины, не возьмет на себя эту обязанность. Все же было так хорошо, что вдруг случилось, бубнила поднос девушка, направляясь в кабинет подруги. Она не стучала в дверь, а просто взялась за ручку и вошла внутрь. Обычно цветочно-букетный период длится намного дольше. Как Елисеев умудрился его испортить? Рита не улыбнулась в ответ. Она посмотрела на девушку с тем же застывшим выражением лица: Хорошо, что ты пришла, есть разговор. Закрой дверь. Марина нахмурилась, Рита на себя не была похожа. Это настораживало, но девушка даже предположить не могла, что подруга знает о сговоре. «Рит, что случилось?» Поинтересовалась она после того, как выполнила ее требования. «Я всегда считала тебя своей лучшей подругой, поэтому такого предательства не ожидала». Марина застыла. Шок и неверие проскользнули на ее лице. «Да, я знаю, что ты сговорилась с Колей, Лорой и остальными, чтобы споить меня». «Цель была не в этом», – тихо проговорила Марина, опустившись на диван. «А в чем? Опозорить меня перед руководством и акционерами? Лишить должности?» «Конечно, нет», – резко возразила девушка. «Мы просто хотели подтолкнуть вас с Антоном друг к другу. Мы что, малолетки какие-то, которых нужно сводить? Какое вы имели право лезть в нашу жизнь?» «Только не говори, что у нас не получилось». Марина пошла в оборону. «Все видели, какие вы стали счастливые. Вы же идеальная пара. Все это благодаря нашему плану». «Благодаря вашему плану» Антон получил возможность претендовать на место руководителя филиала. «Он просто играл влюбленного», – фыркнула она. «Какая же ты дура, Ритка! Невозможно так сыграть. Слишком достоверно». Вначале он и правда выглядел фальшиво, но потом все заметили, как Елисеев поменялся. «Я так и знала, что ты будешь его выгораживать, предательница!» – бросила Маргарита. Марина сжала кулаки и глубоко вздохнула. «Как ты могла рассказать о моей непереносимости алкоголя? Из-за тебя я была выставлена на посмешище. Затем меня, пьяную, ты подложила под мужика!» «После такого тебе хватило дерзости называть себя моей подругой? Я сожалею о том, что пришлось действовать таким способом», с твердостью в голосе начала говорить Марина. «Но ты всегда говорила, что цель оправдывает средства. Моя цель была сделать тебя счастливой, и я ее достигла. Такой, как рядом с Антоном, я ни с кем тебя не видела. Обидно, что из-за гнева ты сейчас разрушаешь то, что обрела». «Тебе еще наглости хватает говорить мне, что я не права?» Возмущение Маргариты невозможно было описать. «Да, представь себе, в попытке обвинить всех в заговоре против себя ты уничтожаешь то прекрасное, что принес тебе этот заговор». Ваши отношения с Антоном. «Неужели карьера для тебя важнее человеческих отношений? Тебе нравится возвращаться в пустую квартиру к своей кошке?» «Пошла вон!» – окончательно взорвалась Рита. «Я-то уйду, но это не сотрет мои слова». Спокойствие, с которым говорила Марина, лишь сильнее злило девушку. «Мне правда жаль, что все так вышло, и невероятно стыдно, что я подставила тебя на корпоративе. Но, увидев тебя с Елисеевым, я поняла, что это того стоило. Прошу тебя как подруга, коей больше являться не буду, не упусти этого мужчину». «Мне не нужны такие люди, как ты и Антон в моей жизни!» Вздернув подбородок, высокомерно бросила Маргарита. «Тогда ты останешься одна!» Рита указала подруге на дверь. Сокрушенно качая головой, Марина ушла. От гнева она до боли сжала кулаки. Ногти впились в ладони так, что непременно на ней останутся следы. «Лора, зайди ко мне!» Крикнула она, собираясь теперь разобраться со второй предательницей. Бледная, как смерть, девушка робко зашла в кабинет. Марина, выходя, предупредила ее, что Рита все знает. «Я, я хочу сказ...» Начала она, но Рита ее прервала. «До обеда я жду от тебя заявления об увольнении». «Что?» «У тебя две недели, чтобы передать дела и освободить место». «Маргарита, пожалуйста». «Можешь пойти к Сергею Андреевичу и объяснить ему, почему я настаиваю на твоем увольнении». Или же ты спокойно сама пишешь заявление, и мы расходимся по-хорошему?» Лора опустила голову, изо всех сил сдерживая слезы. «Я поняла. К обеду заявление будет у вас на столе, Маргарита Ивановна». «Вот и отлично!» Девушка покинула кабинет, оставив Риту одну. Она задумчиво смотрела на дверь, вроде и разобралась с обидчиками, а сосущее внутри ощущение не прошло. Наоборот, стало только хуже. Слова Марины задели за живое, ведь подруга знала, куда бить. Страх одиночества изредка съедал девушку, мучая в своих сетях. Однако из-за него она не собиралась терпеть предательство. Особенно того, кто подобрался слишком близко к сердцу. Жить с розовыми очками на лице не ее удел.